Глава восьмая. «Мы же были лучшими друзьями», — продолжал поддерживать беседу Титан. «Главное в этом утверждении слово «были». И что же произошло?» «Дай-ка подумать». Я остановилась и прищурилась. «Ты ушёл». Его глаза слегка округлились от моего ответа. Так что я решила по-быстрому перевести этот бессмысленный разговор в более полезное русло. «Теперь твоя очередь отвечать». Я пошла дальше, заходя в негустой лес. Что ты делал в Парадизаре? И как попал в верхушку власти? Ясно, что ты не заодно с ними. В таком случае, какую цель ты преследовал? Попасть в верхушку Парадизара было несложно. Сложнее было заполучить беспрекословное доверие. Осо Сэвидж — опасный оппонент. Такого просто не проведёшь. Сколько ты пробыл в Парадизаре? Пять лет. Из них только последние два года при безоговорочном доверии Сэвиджа. Я задумалась. Пять лет из десяти его отсутствие в руднике — это очень много. Но где он пропадал первые пять лет минувшего десятилетия? Он тем временем продолжал свой рассказ. Цель — добыть технологии преобразования электроэнергии в силовое поле. Ты охотился за матемагическими технологиями парадизара? Нет там никакой магии. Сплошная математика плюс физика. Ты потратил целых пять лет. Для металла пять лет — незаметный пшик. Кто бы сомневался. Зачем ты этим занимался? Ради рудника. И снова. Кто бы сомневался? Значит, технологии преобразования электроэнергии — это всё? Изначально это было всем, что мне было необходимо. Но уже на втором году своей шпионской деятельности я наткнулся на нечто не менее интересное, чем эти технологии старого мира. Проект значится под грифом «Ковчег». «Ковчег»? Я перевела взгляд на шагающего рядом собеседника. Звучит, как название судна. Ты действительно хочешь узнать больше, чем известно самому Делениуму? Почему бы и нет? За обладание этой информацией многие головы были сняты с плеч. Моя прибита к плечам крепко, так что можешь не переживать на этот счёт. Продолжай. Копнув глубже, на что именно ты там наткнулся. В Балтийском море есть пролив Кадетринья. В этом проливе... На секретной подводной базе, построенной людьми до падения Старого Мира, парадизаром сейчас конструируется скоростная подводная лодка с высокоточной навигацией. Это судно сможет не только на автопилоте обходить препятствия, но и развивать такую скорость, что от Балтийского моря до побережья Австралии можно будет добраться за считанные дни. Вместительность судна — 20 тысяч человек. То есть все жители Парадизара в неё не поместятся. На что, естественно, правящей власти совершенно плевать. Главная проблема в том, что строится эта игрушка только начала. И при самом лучшем раскладе достроить её смогут только через полтора десятилетия. «Не понимаю», — нахмурилась я. «Зачем Парадизару вдруг понадобилась подводная лодка? Почему не ракета или какая-нибудь башня? Ведь вариантов того, что они могут построить со своими ресурсами, много». «В Австралии нет стали». Я резко затормозила и врезалась в собеседника испытывающим взглядом. «Ты серьёзно?» «Стопроцентная информация». Элита парадизара планирует бежать в незаражённую сталью Австралию, оставив на парадизаре средний класс на произвол судьбы. Процветание парадизара обещает быть недолговечным. Они продержатся ещё от силы лет двадцать, прежде чем падут от страшного голода, который уже предвидят». Однако, с учётом их расточительности, голод может наступить и раньше, так что они сейчас крайне сосредоточены на ковчеге». Джеки утверждала, будто в Северной Америке, конкретно на территории бывшей Канады, стали тоже нет. Якобы там человечество подкосило другая напасть, некие атаки. «Да, я знаю. Получается, она не выдумывала? Я предполагала, что есть вероятность того, что ей подменили воспоминания». как стёрли их всем остальным пребывающим в падок. По той информации, которую я смог собрать за последние десятилетия, сталь поразила не весь земной шар. Вся Евразия, Африка и Южная Америка определённо точно были поражены сталью. С Северной Америкой сложнее. Ходят слухи, будто сталь поразила лишь часть этого континента. Есть утверждение, будто Канада, незадолго до падения Старого мира, полностью отгородившаяся от Соединённых Штатов Америки Великой Стеной, избежала заражения. Но там одновременно с распространением стали на большей части планеты случилось нечто, связанное со звуком. Что именно, непонятно. Но человечество там вымерло чуть ли не на 75%. Также есть неоднозначное утверждение, будто звуковые атаки могли поразить не только Канаду, но и всю Северную, а также Южную Америку. Из-за чего сталь там в итоге потухла, уступив место атакам. Однако конкретно эта информация всё же весьма неоднозначна. Дальше остаются всего два континента — Австралия и Антарктида. Из Австралии в Парадизар прилетела ласточка. Послание о том, что на этом континенте якобы вообще всё в полном порядке. Никаких атак стали бедствий нового рода. И хотя ласточка была всего одна, она заслужила доверие настолько, чтобы строить ковчег. Что касается Антарктиды... По ней полная неизвестность. Суровый климат, айсберги, хищники, устаревшие знания родом из павшего мира. Есть ещё острова, — заметила я. Да, их много. Где-то сталь, где-то атаки наверняка есть. И выжившие клочки. Но точной информацией по островам на павших континентах никто не владеет. Так что, Тринни, ещё раз назовёшь меня Тринни, я воткну в тебя кинжал по самую рукоять.